Глава 44. Упоминание о Ядане вышло бесцеремонным, но мысли Сарин занимали принесенные духом сведения. Без нее остальные лишились законности в притязаниях на корону. Даже Ройл оказался связан по рукам и ногам недостатком богатства. Оппозиция ничего не могла поделать и беспомощно наблюдала, как Телри укрепляет власть, над дворянством. К вечеру она ожидала услышать новости о его коронации. Она не сразу обратила внимание на то, каким убитым выглядит Эл Андрейц. Его глаза невидяще смотрели перед собой, и он без сил рухнул на стоявший рядом стул. Девушка обругала себя за бестактность, она забыла, что говорит о короле, которому дух когда-то приносил клятву верности. События последних недель — Сделали ее немного черствой. «Извини», — торопливо добавила она, — «я могла бы сообщить это известие более деликатно». «Ядан мертв», — тихо переспросил дух. Сарин кивнула. Оказалось, что он связался с мистериями Джескера. Когда новости просочились в город, он повесился, чтобы избежать позора. Она опустила свою роль в гибели короля не желая углубляться в запутанные объяснения. «Джескер?» Лицо духа потемнело, он скрипнул зубами. «Я всегда считал его дураком, но... как далеко простиралось его соучастие!» Он приносил в жертву поварих и горничных. Принцессу замутило при воспоминании. Не зря она избегала этого разговора. Очевидно, Элон заметил ее внезапную бледность. «Прости». «Ничего страшного». Тем не менее, она знала, что увиденное в том туннеле еще долго будет преследовать ее в кошмарах. «Значит, на трон сядет Талри? «Скоро. Если он уже не короновался». Дух покачал головой, а герцог Ройл... Он богаче, и его уважают при дворе. Почему он не претендует на трон? Он потерял преимущество в состоянии. Старания Фьердена доходы Теллери значительно возросли. К тому же он сочувствует Дероти, что повысило его положение в обществе. «Пособничество Дероти увеличивает популярность?» — недоуменно нахмурил брови дух. «Я много пропустил, да?» «Как давно ты здесь?» «Около года». — рассеянно ответил Дух. Принцесса расспрашивала жителей нового Элантриса, и они тоже так считали. Никто не знал, когда Дух появился в городе. Но все предполагали, что он провел здесь не менее года. Недавно он захватил контроль над бандами соперников, а подобное выступление требовало долгой и тщательной подготовки. Выходит, вот как Телри добился поддержки Элантрийской гвардии. Пробормотал дух. Они всегда тянулись к тему, кого в руках власть. Сарин кивнула. Они перебрались к его особняку незадолго до того, как меня отправили в Аландрис. Ладно. Придется начать с самого начала. Мне нужно знать все, что тебе известно. И она рассказала все. Принцесса начала с падения Дюладальской республики и постоянно нарастающей угрозы Фьердена. Рассказала о помолвке с принцем Рауденом и дырыцком наступлении на Арилон. По его вопросам она вдруг поняла, что дух понимает положение в стране лучше, чем она считала возможным. Он моментально осознал последствия посмертной воли Ядана. Он также немало знал о Фьердене, хотя не представлял в полной мере исходящую от дырыцких жрецов опасность. Его больше волновали находящиеся под стягом на войска. Особенно впечатляли его познания о лордах и дворянстве Орелона. Ей не пришлось вдаваться в описание их характеров и взглядов на жизнь. Дух порой понимал их лучше ее. Когда Сарин накинулась на него с вопросами, Элон спокойно объяснил, что в Орелоне изучить титулованных дворян как свои пять пальцев было жизненной необходимостью. Зачастую мелкая знать могла добиться продвижения, заключая сделки с более влиятельными аристократами поскольку те держали рынки под контролем. Помимо смерти короля, его выбила из колеи еще одна новость. «Ты собиралась выйти замуж? Зароила?» — недоверчиво уточнил он. Сарин улыбнулась. «Я сама до сих пор не могу поверить. План созрел практически на ходу». «Зароила? Старый мошенник. Как он, должно быть, сликовал, когда предложил эту идею?» Мне не в чем упрекнуть герцога. Он вел себя как примерный джентльмен. Дух одарил ее взглядом, в котором явно читалось, и я думал, что ты умеешь судить о людях. «К тому же», — продолжала принцесса, «предложение исходило не от него, а от Шудена». «Шуден?» — удивился дух. Но после недолгих раздумий добавил. «Хотя да, он вполне способен прийти к подобному заключению». Только не могу представить, чтобы он добровольно заговорил даже о чужой свадьбе. Его пугает одно упоминание о браке. Уже нет. Он очень сблизился с дочерью графа Эхена. Шуден и Торина? Элантриец выглядел сраженным наповал. Тут он смерил ее взглядом. Подожди-ка, почему ты собиралась замуж за Ройла? Я думал, ты уже замужем. За мертвецом. Мыкнула Сарин. — Но брачный контракт запрещает тебе снова вступать в брак. — Откуда ты знаешь? — насторожилась девушка. — Ты сама говорила пару минут назад. — Неправда. — Точно говорила, ведь верно, Галладен? Высокий Дьюл продолжал листать толстый том с разоблачениями Сеура и даже не поднял глаз. — Не смотри на меня, Сюл. Я не собираюсь вмешиваться. В любом случае, дух отвернулся от друга и вернулся к началу спора. Почему ты собиралась замуж за Ройла? А почему нет? Я никогда не встречалась с Рауденом лично. Все вокруг твердят, что он был замечательным принцем, но что меня с ним связывает? Смерть Ядана аннулировала договор с Теодом. Единственная причина, почему я предложила брачный контракт, Это чтобы укрепить связи между моей страной и Орелоном. Так зачем соблюдать обязательства перед мертвым принцем, если я могу заключить новый, многообещающий договор с будущим Орелонским королем? Так ты согласилась на брак с принцем только из политических соображений? Спросил дух обиженно, как будто ее отношения с наследным принцем Орелона каким-то образом затрагивали местное дворянство, к тому же выкинутое в Эландрис. «Конечно, я живу ради политики. Я заключила договор с Рауденом ради благополучия Теуда, и союз с Ройлом готовился по той же причине». Элантриец кивнул, соглашаясь, но выглядел расстроенным. «Итак, я вошла в тронный зал, где меня ожидал герцог», — Продолжил рассказ Сарин, не обращая внимания на надутый вид слушателя. «Да какое право он имел лезть в ее дела?» И там-то меня и настиг шаут. Прямо в зале? Во время свадьбы? Принцесса кивнула, из-под лобья глядя на него. Ей вдруг стало очень неуютно. Казалось, стоило встретить людей, готовых принять ее в свой круг, тут же на голову обрушивалась очередная катастрофа и портила назревающую дружбу. Галадон фыркнул. «Неудивительно, что она не хотела ничего рассказывать. Кола...» Дух ласково положил ей руку на плечо. «Мне очень жаль». «Все уже позади», — покачала головой девушка. «Нам следует подумать о коронации Телри, учитывая, что за ним стоит Фиярден. Мы можем волноваться о Телри сколько угодно, но сомневаюсь, что сможем ему помешать. Если бы найти способ передать послание в Кай...» Глаза Сарин со стыдом метнулись к теням в дальнем углу комнаты, где почти невидимый скрывался Эйш. «Такой способ есть», — призналась она. Дух вскинулся, когда принцесса махнула Сеону. Тот засветился сильнее, сияние Эйена в центре разрасталось в яркий шар света. Эйш подлетел к хозяйке и повис над столиком, и Сарин бросила на духа смущенный взгляд. «Се он?» — одобрительно протянул он. «Ты не злишься за то, что я его скрывала?» Каландриец хмыкнул. «Если откровенно, я ничего иного и не ожидал. Уверен, что ты всегда будешь хранить секреты, просто потому что не можешь обходиться без них». Отметка меткого наблюдения принцесса залилась краской. «Эйш, проверь, как дела у Кеина и остальных». Когда Телри провозгласит себя королем, я хочу знать немедленно. Со словами «Да, госпожа», Эйш вылетел за дверь. Дух задумчиво молчал. Он не удивился тому, что необъяснимым образом Эйш сохранил здравый рассудок. С другой стороны, он не мог знать, что Сеон принадлежал ей. Они ожидали возвращения Сеона в тишине, не нарушая мыслей друг друга. Сарин только что вывалила на элантрийского правителя массу ошеломляющих новостей. Девушка почти могла видеть, как он раскладывает их в уме по невидимым полочкам. Он тоже многое скрывал от нее. Принцесса не думала, что его скрытность вызвана недоверием. Какие бы тайны он ни хранил, на то имелись серьезные причины. Она слишком долго вращалась среди власть имущих, чтобы посчитать чужую осторожность личной обидой. Но здравый подход не означал, что она не постарается выведать все возможное. Пока что Эйш не сумел найти никаких сведений о втором сыне лорда Йенской плантации. Но Сеон не мог развернуть обширных поисков. Она разрешила Эйшу показываться только перед Киином и узким кругом придворных. Сарин не знала, почему безумие обошло его стороной, но хотела сохранить возможное преимущество в тайне от двора. Видимо, высокий Дьюл решил, что в скором времени они отсюда не сдвинутся, потому что он подошел к свободному стулу, устроился на нем поудобнее, закрыл глаза и тут же уснул. Он обладал необычайно угрюмым для Дьюла нравом, но тут показал себя верным сыном своего народа. Прожители Дюладала говорили, что они настолько спокойны и расслаблены, что без проблем засыпают в любом месте в любое время. Сарин с любопытством разглядывала темнокожего эландрийца. Ей показалось, что она ему не нравится. С другой стороны, Галадон не упускал случая поворчать по любому поводу, так что сказать наверняка было трудно. Временами он показывал себя кладезем знаний, а в некоторых вещах не только ничего не понимал, но и не прилагал ни малейшего усилия, чтобы разобраться. Казалось, его невозможно расстроить, и тем не менее — Он не переставал жаловаться. В ожидании Эйша принцесса вернулась к книге. Она так увлеклась, что не сразу услышала вежливое покашливание над плечом. При появлении Сеона дух также поднял голову, а Дьюл продолжал похрапывать, пока друг не ткнул его локтем в живот. Наконец, три пары глаз выжидательно уставились на Эйша. «Ну?» — спросила Сарин. «Все кончено, госпожа». Тейлори взошел на престол.